Ресторанная тема неисчерпаема. Гуляка праздный. Вот еще одна история. Мой приятель рассказывал. Люблю рестораны. Вот эту, понимаешь ты, атмосферу легкого, вкусного, полупьяного и чуть-чуть нервозного веселья. Люблю приятных молодых людей с милыми девушками, солидных господ с дамами, сплошные галстуки, сорочки и сумочки ожерелья. «Мужичков в возрасте, этаких полуначальничков, прихвативших у себя на работе то ли МНСочек, то ли лаборанточек, хищных дамочек в возрасте, накрашенных и подтянутых, богатых и умелых, которые угощают молодых жиголо джинсы в обтяжку и свитер в обтяжку тоже, каждый трицепс на виду. Люблю деловые компании, люблю актеров после спектакля, люблю старых друзей, зашедших поболтать». Внезапная встреча после двадцатилетнего перерыва. А какие эти рестораны разные. Сетевые и уникальные. Немецкие и итальянские. А этнические экзотические. Загляденье. Наконец, дорогие и дешевые. В одних салфетки корабликами и огромные бокалы на тонких ножках, кожаные полукресла. В других шаткие столики и пластиковые стулья. Обожаю. «Бывало, за одно воскресенье обойду десять, мало, дюжину, полтора десятка, а то и две дюжины ресторанов, особенно если район такой попадется, кабак на кабаке». «Вот это да», — удивился я. «Десять ресторанов за день, а то и дюжину. Да если в каждом хоть час посидеть, это просто черт знает что. Да и час маловато, зайти, усесться за столик, выбрать, заказать, поесть, рассчитаться». «Перестань!» — сказал мой приятель. «Какой ты стереотипный! Выбрать, заказать, поесть! Все проще!» «Но как?» Он засмеялся в ответ. «Да так! Прихожу в ресторан, ищу себе столик. Вот сюда бы я сел, говорю». «Зарезервировано», — отвечает официант. «Тогда посадите меня у окна». «У окон все занято. Тогда извините. И ухожу с недовольным видом». В другом ресторане усаживаюсь, прошу меню, просматриваю винную карту и говорю. Я бы выпил для начала, вот перед едой, бокальчик чего-нибудь немецкого. Шлосс Йоханнесберг. У вас есть? Простите, еще раз? — говорит официант. У них такая манера появилась. Вместо «я не расслышал» говорят «еще раз, пожалуйста». Но я не гордый, я могу еще раз. Шлосс Йоханнесберга я бы выпил. Номер 17. Ну, 15 в самом крайнем случае. Официант, естественно, качает головой, а я пожимаю плечами, встаю и иду к гардеробу. В третьем ресторане я спрашиваю, болезненно наморщив лоб, нельзя ли выключить музыку совсем? Нет, что вы, люди же отдыхают. Ну, приятного им отдыха и вам спасибо. Иду дальше. В четвертом ресторане особо себя не утруждаю объяснениями своих мотивов. Останавливаюсь посреди зала. Ко мне подходит официант. Я чуть поднимаю руку — Озираюсь придирчивым оком и говорю как бы сам себе. «Здесь как-то... как-то не все так, как я привык. Поворачиваюсь и ухожу. Иду себе дальше». «И вот так десять раз?» — спросил я. «Иногда двенадцать». «А где же ты в конце концов ешь?» «Дома», — сказал он. «Стакан кефира перед сном. Решил, понимаешь ты, последить за фигурой». И он похлопал себя по животу, который под пиджаком был почти незаметен, но все же слегка нависал над поясом.